под Покровом ночи. В больницу в это позднее время царил полный покой, и нам удалось пробраться через приёмное отделение, не привлекая внимания. Дежурная медсестра с искучающим видом тыкала в экран смартфона. В палате отца тоже было тихо. Мистер Аппендицит разочарованно жал на все кнопки нового пульта управления напрасно. Экран оставался тёмным. Причина тому перекушенный провод, который я заметил позади телевизора. Я улыбнулся. Отец в футболке и спортивных штанах лежал на кровати и не сводил глаз с открытого окна, глядя на ночной пейзаж. На ноге у него была свежая белая повязка. «Мы забираем тебя отсюда!» — объявил я Оксамберу и с тревогой покосился на окно. «А вдруг за нами уже следят летучие мыши?» Отец вопросительно посмотрел сначала на меня, а затем на Джеймса Бриджера. «По нашим лицам он, видимо, понял, что ситуация серьезная, поэтому встал, не задавая вопросов. В присутствии мистера аппендицита мы бы все равно не стали ему ничего объяснять». и всунул ноги в ботинки. Тогда пошли. Только и сказал он и обратился к соседу по палате: "Пусть солнце встаёт для вас ещё долгие годы". Тот заметно удивился. Э, спасибо. Поправлять всё такое. Мы направились к двери, и тут я услышал шаги. Кто-то шёл по коридору прямо к нашей палате. О нет, только не сейчас. Может, сбежать через окно? Но дверь уже открылась, и в комнату вошла ночная медсестра. Та, что с кольцом в носу и с фиолетовыми ногтями. Которая еще хотела принести моему отцу ножницы. Но на этот раз она нисколько не развеселилась, наоборот, возмутилась. «Как вы сюда попали? Ночью посещения запрещены!» Я не знал, что сказать, но мистер Бриджер не растерялся. У мистера Златоглаза возникли проблемы в семье, он вынужден прервать лечение, и его срочно ждут дома. «Удачи в Румынии!» — проворчал сосед и бросил бесполезный пульт на тумбочку. Как так прервать лечение? Недоумевая, спросила медсестра. Кажется, она рассердилась. Так дело не пойдёт. Мистер Златоглаз, вы должны остаться в больнице хотя бы ещё на сутки. А если вдруг начнётся воспаление? К сожалению, это невозможно. Спасибо вам за всё, Терри, приветливо сказал отец. Терри очарованно посмотрела на Ксандбера. Так Берта и Виол обычно смотрят на своих любимых телезвёзд. Ну, хорошо, если вы настаиваете, я предупрежу завтра доктора Ричардсона. Уступила она и принялась складывать в пакет таблетки, мазь и перевязочный материал. «Но вы обязаны в течение трех недель каждый день посещать врача. Он должен наносить вам на рану эту мазь и менять повязку. Тогда все заживет без проблем». Мистер Бриджер, отец и я с ужасом воззрелись на медсестру. «Три недели? На такое долгое лечение никто из нас не рассчитывал. Я видел, как отец помрачнел». Он поставил неразборчивую закорючку, что покидает больницу на собственный страх и риск. Мы поблагодарили медсестру и поспешили убраться в своясе. Я нёс спортивную сумку с вещами и постоянно озирался в поисках шпионов. Я вспомнил, что в школе за мной следил обортянь муха. Если бы я обнаружил в больнице осу, я бы, наверное, сошёл с ума. Но в коридорах никто и ничто не жужжало. Наконец отец дал волю своему возмущению. Что это значит 3 недели? «Карак, ты же мне говорил, потребуется лишь пара дней. Я хочу обратно в горы, к ним кими, и немедленно!» Как же хорошо я его понимаю. Но не успел я и рта раскрыть, как он продолжил. «И почему мы сбежали из больницы? Что случилось?» До сих пор я ему ничего не рассказывал про Эндрю Миллинга. Нужно срочно наверстывать. Меня мучила совесть, что я не предупредил свою семью о коварстве моего бывшего наставника. Я быстро рассказал отцу, кто нам угрожал, и что между нами в последние месяцы произошло. Ксамбер не скрывал удивления, а в глазах у него зажёгся опасный огонёк. А, сильный доминантный самец. Знакомая история. Что ж, это проблема. Да, и он уже завоевал огромную территорию и приманил к себе в союзники много оборотней, змей, медведей. Пума полагается на поддержку змей, да где это видно? Это уже совсем край. Отец покачал головой. Лучше пока не говорить ему про помощь Саре Келой. С тяжёлым сердцем я рассказал отцу про угрозы и про моё интервью в Коста-Рике. Надо было предупредить его прежде, чем тащить в больницу. Но отец остался совершенно невозмутим. Хорошо, что ты не дал себя запугать. Я очень рад, что однажды тебе с друзьями уже удалось одолеть его. Отец с уважением посмотрел на меня, и я смутился. Мы направились к машине мистера Бриджера. По пути мой любимый учитель мысленно обменялся информацией с Биллом Зорки. Я заметил его волчью морду в тени больницы. Как обстановка, Бил? Вам лучше поскорее убраться отсюда, услышали мы в ответ. Тут появился какой-то странный запах. Возможно, кто-то из оборотней Миллинга уже побывал здесь, Сара Калой добавила. Они ведь могут вернуться в любой момент. Волоски на моих человеческих руках встали дыбом. Садись скорее, крикнул я отцу, кинул сумку на заднее сиденье и запрыгнул туда же сам. Брендон ещё не добрался до города, но был уже неподалёку, и я смог связаться с ним мысленно. Мы выезжаем, сообщил я Брендону и Холли. Для начала мы отвезём вас в горы на восток отсюда, сказал Джеймс Бриджер отцу. Там вас будет труднее отыскать, а потом подумаем, как наладить обработку вашей раны. Ксамбер коротко кивнул. К счастью, он больше не требовал, чтобы мы везли его прямо домой. «Мы посмотрим, нет ли за вами слежки, а потом вернемся в школу, хорошо?» — предложила мисс Кэллоуэй. Я мысленно поблагодарил ее и мистера Зорки от всего сердца. Джеймс Бриджер завел мотор, и тут вдруг головокружительным прыжком в машину через полуоткрытое окно запрыгнула красная белка и взобралась мне на плечо. «Привет, Холли!» — обрадовался я. «Я тут осмотрелась немного. Никаких шелудивых шавок, подлизывающихся к милингу, поблизости нет», — доложила Холли. Билл Зорки тоже сообщил приятные новости. Огони нет. Удачи. Мой любимый учитель ехал в сторону гор, не слишком нажимая на педаль газа, чтобы никого не раздавить. Мы поднимались всё выше вверх по серпантину дороги. Месяц на небе освещал горные склоны, кое-где ещё покрытые снегом. Холли прижалась к моей шее, согревая меня своим мехом. Было очень уютно. И вот мы уже по другую сторону вершины, и теперь дорога вела вниз. Я начал потихоньку успокаиваться, но тут вдруг Джеймс Бриджер стал сыпать проклятиями. Я видел, как он судорожно вцепился в руль и энергично задёргал левой ногой. "О чёрт! Не может быть. Что такое?" подпрыгнул я. "Тормоза отказали. Я нажимаю на педаль, никакой реакции". Он быстро дёрнул ручной тормоз, бесполезно, машина не слушалась. "Разве тормоза могут просто так сломаться?" недоуменно спросил их Олли. Отец тоже смотрел растерянно. У него, конечно, было теперь водительское удостоверение, но что такое тормоза, он понятия не имел. Я вдруг вспомнил, что автомобиль мистера Бриджерра долгое время стоял на парковке у больницы. Именно там, где мистер Зоркий учуял подозрительный запах. У меня перехватило дыхание. Это не случайная поломка. Тормоза испортили специально, высказал вслух мою догадку мистер Бриджер. Такой вот нам привет от Эндрю. Наверное, кто-то перегрыз провод или типа того, холли всю трясло от волнения. Такими методами с противником сражаются только подлец и трус. — с отвращением сказал отец. — Пумы так не поступают. Он действует как человек. — Точно, — согласился я. — Люди ужасно изобретательны по части убийства. Я это сразу понял, когда в первый раз посмотрел у Релстона в телевизор. Машина мчалась все быстрее, а дорога становилась все круче. Наша железная колымага все сильнее разгонялась, и мистер Бриджер ничего не мог с этим поделать. Он рассерженно переключил рычаг автоматической коробки передач куда-то вниз. Но это не помогло. Наша тачка стремительно летела вниз, а по обе стороны дороги обрыв. Если мы слетим с дорожного полотна, нам конец. Кровь неслась у меня по жилам так же быстро, как наш автомобиль. Может, выпрыгнем через двери? Холли вцепилась передними лапами в моё ухо, а я крепко держался за сиденье. Не выйдет. Скорость уже слишком большая, горько ответил Джеймс Бриджер и ещё раз вжал в пол бесполезную педаль тормоза. Только шею свернём. Ветер со свистом обвевал машину, сильными порывами залетая в приоткрытое окно. Я едва дышал от страха. Как хитро придумано одним махом убить всех: меня, отца и моих товарищей. И все поверят, что это был несчастный случай. Никто даже не заподозрит, что за этой аварией стоит Эндрю Миллинг. Письма с угрозами, как всегда, стёрлись. Машина у Джеймса Бриджера уже не новая, полиция решит, что ему следовало чаще проверять старушку в автомастерской. Теперь я понял, почему после интервью Миллинг больше не слал мне угроз. Он хотел усыпить мою бдительность, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Вот если бы тут была какая-нибудь боковая улочка, ведущая вверх, хотя можем не вписаться в поворот. Джеймс Бриджер отчаянно пытался удержать машину на дороге. При такой скорости мы на каждом повороте рисковали въехать в дерево. Хорошо хоть в это позднее время на дороге не было других машин, и никто не мчался нам навстречу. Автомобилю эта гонка тоже не нравилась. Его двигатель протестующе скрипел. Потом раздался громкий щелчок, и мы помчались быстрее. Очевидно, сломалось что-то ещё. Чёрт, наверное, передаточный механизм, сказал Бриджер. Просто отлично, вырвалось у отца. Теперь он точно ненавидел машину не меньше меня. Холли больше ничего не говорила. Она только скулила, как будто прищемила лапку дверью. Что там у вас случилось? слышал я голос Брендона у себя в голове. Ему наверняка пришлось орать во всю глотку, чтобы докричаться до нас с такого расстояния. Тормоза отказали, и мы несёмся вниз по ужасно крутой горной дороге, ответил я. Как мне вообще удалось сформулировать хоть одну ясную мысль? О, нет, это же не случайно, Брендон пришёл в ужас. Мистер Бриджер был страшно бледен. Пот ручьём стекал у него по лицу. Вот же скотина этот Миллинг. Если мы выживем, я так и не узнал, что мистер Бриджер намеревался сделать с нашим врагом. Он не договорил. Наверное, не надеялся, что мы выживем. Мне ужасно хотелось закрыть глаза, но я упорно смотрел вперёд, отчаянно надеясь увидеть, как дорога пойдёт вверх. Тогда бы мы смогли хоть чуть-чуть сбросить скорость. Но дорога продолжала идти вниз.